Бьют женщину, бьют женщину, Блестит белок, в машине темень и жара, И бьются ноги в потолок, как белые прожектора. Бьют женщину, так бьют рабынь, Она в заплаканной красе срывает ручку, как рубильник, Выбрасываясь на шоссе. И взвизгивали тормоза, К ней подбегали тормоша, И волочили, и лупили Лицом по лугу и крапиве. Подонок! Как он бил подробно? Стеляга Чайлд Гарольд! Битюк! Вонзался в дышащие ребра, Ботинок узкий, как утюг. О, упоение оккупанта! Изыски деревенщины у поворота на купавну Бьют женщину, бьют женщину, Веками бьют, бьют юность, Бьет торжественно на набата свадебного гуд, Бьют женщину. А от жаровина на щеках Горящие затрещины, Мещанство, быт, Да еще как бьют женщину. Но чистый ее высокий свет, Отважный и божественный, религии нет, знамений нет, Есть